136. Март 6. Преображение в служении благу. Неотступность во всем и крайняя осмотрительность. Только тогда будешь говорить. Звучит его именем мир. Только полным примыканием к фокусу можно победить. В осознании всего величия победим. Полное отрешение от себя, мы можем встать на защиту истины. Все твое во мне, твое настоящее, не в себе ищину во мне. Я меч, рассекающий тьму, я луч зовущего света, я огонь, сжигающий зло. В скобках. Параграф 15 МО 2. Примечание параграфы книги живой этики мир огненной часть вторая указанный учителем со мной утвердишь путь счастья пылающее сердце владыки оплот плод мира и твой я твой владыка тебе говорю пойдем вместе до конца видел во сне матерь, спросила о синем костюме в котором был одет разговаривать не стала, и я ушел несолоно хлебавшим.